Глава четвертая. Алексей Найденов. Кап. Кап. Кап. Кран не закрыл. С чего бы? За мной такого не водится. Только об этом подумал, капа не исчезла. Слышу, а почти ничего не вижу. Мутно все как-то. Вроде еще и подташнивает. Не сильно. Бывает хуже. Мысли в голове какие-то тягучие. Появляются и исчезают. Появляются и исчезают. Путаются. Так, наверное, бывает, когда пыльным мешком по головушке достается. Кап. Кап. Снова капание началось. Да что такое? В груди побаливает, но не критично. Так. Опять капать перестало. Сердце как ненормальное забилось. Во дела. Вдруг как-то сразу все хорошо стало. Не понял. Где это я? Коморка какая-то. На стуле за столом сижу. Рядом кровать сереньким одеялом застеленная. Справа снова закапало. Голову повернул. Раковина металлическая. Над ней кран. Медный. Из него капает. Сколько раз уж его чинили. А все капает. Стоп. Откуда про это знаю? Так три года в этой комнате живу. Все время, пока в медицинской школе города учился. Два дня, как последний экзамен сдал. Вчера сертификат и знак младшего лекаря получил. А сегодня, после обеда, в лесной на работу уже выезжать. Какой лесной? Какая медицинская школа? Какие три года? Какие экзамены? Обычные, выпускные. Кстати, хорошо их сдал. Можно, правда, было и лучше. Не понял. Совсем. Так, Аркаша, успокоился, собрался, осмотрелся, глаза закрыл, глубоко подышал. Один, два, три, четыре, пять, шесть семь восемь девять десять открыл глаза ничего не изменилось сижу за столом слева кровать сереньким одеялом застеленная справа раковина а над ней медный кран кстати капать из него перестало то капает то не капает такой уж он и есть на столе сертификат младшего лекаря Знак соответствующий. Две стопочки монеток. Первое серебро, вторая медь, вторая повыше. Монетки более крупные, новенькие, поблескивают. До первой выдачи жалования хватит. Это если не шиковать. Шиковать он не будет. Нет такой привычки. Ни откуда ей появиться. Сначала сиротский приют, а потом медицинская школа со стипендией от города. Сейчас за обучение и эту самую стипендию надо пять лет в лесном работать. Затем можно и частную практику открыть, жениться, детишек завести. Стоп, стоп, стоп! Какие детишки? Какая частная практика? Обычная, медицинская. Через три года работы можно будет уже на сертификат лекаря претендовать. Еще через три года, если все нормально сложится. Уже попробовать экзамен на старшего лекаря сдать. Тут Аркадия Аркадьевича опять накрыло. Затрясло всего. Сердце в груди забухало, тошнота снова подкатила. Сколько так за столом сидел, кто знает. В дверь два раза стучали. Но Аркадию Аркадьевичу не было. Как сидел, так и сидеть остался. Перетопчутся. Не Аркадий Аркадьевич он сейчас. Не мужик весьма зрелого возраста. Это в зеркале над кроватью он рассмотрел. Он не дома. Где? Где-то далеко. Как далеко, точно сейчас никто не скажет. На зеленой. Ни одну сотню лет назад один переселенческий корабль сюда прибыл. А остальные где-то заблудились. Так в школе сиротского приюта рассказывали. На зеленой? Нормальненько. Переселенческий корабль. Во-как. Что так не точно-то? Несколько сотен лет. Бунт случился. Что-то в школе просыльно переселенцев говорили. Корабль взорвали. Мало кто выжил. Техники, крохи. Было. Опять в глазах все поплыло, затошнило. За край стола руками ухватился и так и сидел. Долго. В дверь опять стучали. — Нет никого, что стучат-то? К вечеру немного оклемался. Есть даже вроде захотелось. «Вот — Вот чудеса-то! Непонятно, что случилось. Жил-поживал Аркадий Аркадьевич, а тут, похоже, его сознание, или как там правильно, переместилось. Бля! Был Аркадий Аркадьевич, а теперь Алексей Найденов, сертифицированный младший лекарь. На зеленой. Кстати, повезло. Могло тебя, Аркаша, в гоблина какого-то забросить. А тут парнишка молодой, здоровый, из наших. Поселенцы-то из китайско российской индийской империи были. Причем из российского сектора. Вон лекарь-то младший, Алексей. Фамилия тоже наша, Найденов. Плюс сирота. К тому же работать едят туда, где никто его не знает. Прорвемся. Аркадий Аркадьевич сидел за столом и сам себя успокаивал. То почти нормально себя чувствовал, то накрывал его почти до судорог. Суровая пройденная школа спасала. Чего только раньше с ним за почти прожитую жизнь не было, а тут раз очередной фортель судьба выкинула. Все. Сейчас спать. Лучше ничего не придумать. Утро. Оно вечера мудренее.